«Берта, у Фредерики талант», — вздохнув, — возразила Ольга редки от Бога. «Ей заниматься надо серьезно. Большой толк из этого может выйти. И есть в ней еще она не договорила. А лужайке со стороны дома к ним спешила девочка лет двенадцати в нарядном, при сборенном на платье в цветочек, бледное почти прозрачное лицо с двумя проступающими серо-голубыми жилками на открытом лбу, почему-то, глядя на эти жилки, страшно становилась за ее хрупкость, и не внешнюю, даже, скорее, внутреннюю. Робость, опасающаяся нежданных вторжений в свой мир, печальней детской задумчивости в глазах, чуткий, трепещущий огонек на вертру. Ольга не раз с некоторой опаской за девочку, узнавала во Фредерике себя. Ведь такой она и сама была в детстве. Как раз в том же приблизительно возрасте поступала в хореографическое училище. Ольга знала, какой страшной ценой иногда приходится платить за талант. Как этот дар может отразиться на психике, такой ранимой и беззащитной в этом нежном возрасте. Сама она заплатила за дар свой сполна и не хотела, чтобы эта девочка, ставшая ей дорогим существом, повторила ее путь. Не знала также и то, что страшно не реализовать свой дар, не дать ему раскрыться вовремя, тогда на всю жизнь может остаться горечь невоплощенности, обделенности ощущение пустоты, которое ничто не способно заполнить. И она старалась, как могла помочь Фредерике, и осторожный, бережный, твердо, опытной рукой наставника вводила ее в пространство своей профессии, профессии, недоступной для непосвященных. А сейчас Фредерика стояла, облокотясь на кресло матери, и сердцем чувствовала, что у взрослых что-то не так слишком тягостное молчание повисло в воздухе с ее появлением дорогая тебе лучше вернуться в дом слегка побледнее обернувшись к дочери велела берта у нас важный разговор нет пускай она останется с нами возразил веренс как дела фредерика дела переспросила она, улыбнувшись, немного печальной улыбкой. Как всегда, мам, можно я покажу фрау Ольге мои розы? Не стоит, моя милая, железным тоном ответил ей Веренс. Фрау Ольга еще не допила свой кофе, а потом нам им в самом деле предстоит серьезный разговор. Кстати, где твой отец? В доме дернув плечиком ответила девочка она начала беспокоиться замечая напряжение взрослых дорогая посиди немного с Клаусом самым небрежным тоном на который только была способна ответила Ольга мы пока с мамой пройдемся Клаус ты не возражаешь ослепительно улыбнувшись спросила она ничуть только недолго а Фредерика пока сходит за папой позови к нам отца Фредерика В интонации веренца послышались нотки приказа. Девочка в недоумении поглядела на мать. Так кивнула, и Ольга заметила, что в глазах Берты блеснули слезы. Но она быстро справилась с собой, успокаивающим жестом положила руку на плечо дочери и подтвердила, «Ступай, позови папу. Мы немного пройдемся по берегу и тотчас вернемся». «Хорошо, моя девочка». Так кивнула и устремилась к дому, Налетевший порыв ветра раздул колоколом подол ее легкого платья. Женщины постояли с минуту, глядя ей вслед, а потом больше ни слова не говоря Веренцу быстрым шагом стали спускаться к прудам. Берта, ты еще веришь мне? Негромко. Срывающимся голосом начала Ольга, стараясь, однако, сохранять на своем лице выражение беззаботности, чтобы Веренц не смог догадаться, о чем они говорили. «Я... Я все понимаю. Молчи!» Прервала Берта ее объяснение. «Мы с Вальтером ни на секунду не сомневались в тебе. Мы поняли, что этот мерзавец попросту захотел тебя очернить, чтобы развязать себе руки. Он был уверен, что мы поверим ему. Не тебе». Но он просчитался. Мы не поверили ни одному его слову. Мы знаем, что ты...